В первый же день после уроков я сбегал на конную площадь, но она в эти часы была пустынна. На пространстве свыше двадцати десятин оказалась лишь маленькая группа людей у весов, где торговали сеном. Около выходивших на эту площадь воинских казарм тоже народу не было, учение уже кончилось. Хлебный рынок с его постоянной сутолкой и шумными обжорными рядами был куда интереснее, но здесь задерживаться было небезопасно. училишное начальство не разделяло мнение о свободном воспитании и в первый же день учёбы усиленно внушало приходящим, что безсцельные шатания по городу, особенно по толкучему и хлебному рынкам, будет строго наказываться. Была и другая опасность: на хлебном легче всего было избежать с горотчиками, с которыми духовники находились в состоянии постоянной войны. Это, впрочем, не особенно огорчало. Так, как оставалось ещё много не менее занятного. Надо было постоять у часового магазина, где в одном окне видна была качающаяся на маленьких качелях девочка, а в другом китаец, отсчитывавший секунды покачиванием головы. Привлекал шум главной торговой площади, особенно ряды палаток с фруктами, которых до того почти не видел, занимательным казался старый гостиный двор с своей угрюмостью и старомодностью. Новые гостиные, сохранившиеся до наших дней, было много веселее, и торговля здесь шла бойко. Самым интересным считал витрины меховых магазинов, где были выставлены чучел зверей. Кроме родного топтыгина, волков, лисиц, барсуков, здесь можно было видеть и читаных зверей: льва, тигра, пантеру, ягуара. Понятно, что мимо таких окон нельзя было пройти без получасовой остановки. Надо было всё заметить, чтобы потом рассказать своим заводским товарищам во всех подробностях. Сильно интересовала также толкучка внутри квадрата, образуемого старым гостиным двором. Собственно, не сама эта толкучка, а стоявшее в центре квадрата небольшое здание вроде часовинки с непроменно толстыми каменными стенами и тяжёлыми ставнями. Здесь торговали золотом и драгоценностями. Так, по крайней мере, объявлялось на вывеске. В действительности это были вероятно новые золото и стеклянные драгоценности, но тогда воспринималось всерьёз. Ребята относились к этой лавочке с особым почтением, нередко обсуждая вопрос, могут ли воры добыться при таких толстых ставнях и стенах. Воры, видимо, не соблазнивались драгоценностями толкучки и много теряли в глазах ребят. Зато сильно выростал авторитет железных ставней. и толстых стен, в котором ребятчая фантазия добавляла внутреннюю прокладку из толстенных чугунных плит и даже подземные ходы и склады. Посмотреть чугунку и железный круг оказалось непросто, мешало расстояние. Первый опыт не удался. Как будто пробыл у вокзала недолго, успел увидеть лишь один проходивший товарный поезд, не смело заглянул в здание вокзала, подивился буфету около которого толпились люди, никуда, видимо, не ехавшие, и уже стало близко к вечеру. Прямой дороги вверх и сецк не знал, пошёл как всегда на голубую церковь и заметно опоздал. Никита Совелич был дома. Он пожурил за опоздание, но по брадинству отнёсся снисходительно. Зато Софья Викентьевна приняла это как ужас, что такое, а потеряется, попадёт под поезд, кому отвечать придётся. Словом, не так просто. как Петька думал, хвостун. Кончился этот первый опыт ознакомления с железной дорогой, все же благоприятно. Когда Поросковьюшка тоже с наставительными разговорами кормила меня в кухне, Никит Савельевич позвал. — Егорка, иди-ка сюда. Поднялся и услышал. — Ну вот что. Даешь обещание не бродить до такой поры по городу? Пришлось, разумеется, пообещать, а взамен получил тоже обещание. В воскресенье поеду в Невьянск, возьму тебя с собой до вокзала, там все посмотришь. Хотя железный круг нестерпимо тянул, пришлось это отложить. Он был еще дальше, у грузового вокзала, или, как он тогда назывался, второго Екатеринбурга. Все эти дни приходил домой рано, вызывая удивление, уже пришел. Добродетель была вознаграждена. Никита Савельевич в воскресенье объявил, поедем пораньше, чтобы при мне все успеть осмотреть. Обычно он ездил на земских. Мне уж не раз случалось бегать в город с требовательной запиской. Там, во втором квартале, помещалась земская коньба. Никита Савельч, весёлый, широкадушный, товатый человек, был любимцем земского двора. Звали там Никита Савельчич, как и в сысерти, чернобородым. На перебое старались заложить ему получше и поскорее, и я с наслаждением мотался в просторном парном коробке на обратном пути. На этот раз поездка была по собственному делу, и мне пришлось сбегать за извозчиком, который жил через дом от нас. Впервые я ехал на блестящей развалюшке, так удивившей меня при въезде в город, а теперь удивлялся, что важный одетый бородатый кучер говорил тонким голосом и по-смешному: "Церква, улица, Цойно. Ехай на этот раз не через плотину, а вдоль Северной улицы по Кривцовскому мосту". Пустыри в этой части города были особенно заметны и не переставали меня интересовать. Жалуют, что квартиры дороги, а не застроенных мест много. Даже знал, кому принадлежат отдельные пустыри. Знал, что первый пустырь по главному проспекту числился за гражданским инженером Козловым. Покровский проспект на Енималышева начинался пустырём с Кавронских. На мой вопрос обобили и пустыре и площадей Никитаевич сказал: Городские наши заправилы эти пустыри любят, и другим потакают. За пустыри, видишь, налог берут копейками, а земля в нашем городе дорожает сотнями рублей в год, ловкачи и греют руки. Спроси-ка вон у того гражданского инженера, сколько он просит за место. Так он заворотит несколько тысяч, а сам за все годы, наверное, и сотни рублей налогу не заплатил. У городских-то заправил, у каждого свой земельный запасец есть». Они помалкивают, либо прикидываются, что не понимают того, что малому ребенку видно. А на площади, на площади, брат, другое. Городу площади нужны, особенно конные. У нас никто этого не подсчитал, а только большое дело для города эта площадь сделала. Чуть не всю степь приучила свои табуны сюда сгонять. В наш город, если присмотреться, со всех заводов за лошадьми собираются. И ведь каждый что-нибудь с собой на продажу привезет. Степники от нас тоже не пустыми уезжают. Заметь, в дороге они ничего не продают и не покупают, а всё здесь, в железном городе, глядишь, от этой ярмарки городу немало остаётся. Одних подков сколько расходится. Не даром у нас кузнечное улица есть. Почему так много кузнецов? Подкову на продажу делают из заводского браку. По другим заводам многие этим промышляют, а продают тоже здесь. Это было мне понятно. И я поспешил подтвердить. У меня крестный тоже подковы Федорову да Выборову сдаёт. Решёток сто за год. Вот видишь, а через Фёдоровых да Выборовых подковы далеко уходят. Тоже и с Кослинским литьём. Мимо завода проезжают, обкупают котлы и кунганы здесь, в нашем городе. Это рассуждение запомнилось надолго. И впоследствии мне казалось непонятным, Почему те, кто занимался экономикой города, как-то совсем не хотели замечать такой фактор, как конская ярмарка? На глаз это казалось огромным. На двадцати гектарах площади было во время ярмарки тесно. Удивительно, как в этой тесноте ухитрялись пробовать коней, до того не знавших узды. Цыганская красота из начищенных с прикудрявленными гривами конских инвалидов была просто жалкой против полудиких коньков. этих свеженьких разбирали без опасений, что тут может быть какая-нибудь фальшь. все знали, что объезжать новокупок трудно, но это не останавливало. торг шёл бойко под лозунгом какая издастся. на вокзале на этот раз смог посмотреть всё, от прихода до отхода пассажирского поезда. поглядел на бородатого железнодорожного жандарма, перечитал все объявления на стенах и даже выпил стакан вокзального чаю. Запомнились большие листы объявлений с подробным перечислением оставленных вещей, а каждый рассказывал, что за вещи где оставлено. Перчатки лайковые, поношенные в вагоне первого класса. Галоши старые, худые, и тут же галицы неношенные в вагоне третьего класса. Платок пуховый, ношенный в вагоне второго класса. «Кать на десять ведер у багажной кассы». Такие объявления, да еще спечатанем их в газете, конечно, говорили о том, что движение пассажирское тогда было очень слабое. За сутки проходило лишь два пассажирских поезда. В час дня уходил на Пермь, три часа на Тюмень. Составы были невелики, но места любого класса имелись с избытком. Некоторые подобие очередей перед отходом поезда. Было лишь у кассы третьего класса. Вскоре удалось повидать железный круг и тоже с Никитой Савельевичем. При удивительно сухой осени того года никакой тописи там не оказалось, но дикий конобой был налицо. Сопровождался он обильной матерщиной и частым рукоприкладством. Трудность сдачи усиливалась с тем, что одни сорта железа принимались на вагон, другие — на склад, и... Это не было заранее известно с датчиком и создавало дополнительную трудность. Вполне понятно, почему железный круг считался самым худым местом. В следующий после поездки на вокзал в воскресенье мне удалось побывать за городом. Эта памятная прогулка началась тоже с неприятностей. Мой верхозецкий приятель, Ваня Волокитин, как я уже говорил, не отличался крепким здоровьем. Поэтому, может быть, он и не знал никаких игр и развлечения, кроме комнатных, мне и захотелось немного просветить его по этой часть. В огороде в то время как раз убрали все овощи, кроме капусты. По нашим заводским обычаям наступила пора прыгать с бань на мягкую огородную землю. Вот я и показал пример. Развлечение это у нас дома считалось законом, взрослые не ругались, поэтому я действовал не то я, а си в конце концов соблазнил Вани. Ему было честно сказано: скакать на ноги, а не валиться как попало. Но он как видно струсил в последний момент и именно свалился как попало. В результате ушиб колено и запел. Прибежала его мамаша, татарская французинка, и подняла шум. На мою беду Никиты совелича дома не было. Вышла Софья Викентьевна и узнав, в чём дело, сама пришла в ужас. Пришлось мне выслушать немало обидных слов. И потом уже в комнате битый час мне рассказывались страшные истории о случаях падений. Понятно, что после этого меня не радовало прекрасное утро следующего дня. Сидел во дворе, нахоклевшись, ковырял стену и ворчал на своего приятеля: "Да алган такой, оскокнуть не умеет. Сам ещё хвалился, наши городские всегда ловчее, вот твей ловчее". Дальше запел: "Ой, нога, ой, нога, кисляк". В это время Из-за уголышка вышел полиэфт Егорыч и первым делом спросил, «Ну что, ксысерцкий, накормили тебя вчера кислым?» Не получив ответа, старик усмехнулся, «А ты не сердись, то лишь на веку будет. На всякий пустяк сердиться духу не хватит». «Видел и слышал я, подвел тебя, хлепачок, а чернобровка, видать, не больно любит чужих ребят. У баб ведь не как у мужиков, которые своими маятся, Та и чужих любит, а у которой нет, та и чужих побаивается и не любит. Где у тебя громил-то гуляет? К Сарапулку на эпизотию уехал. Слово эпизотия было первым усвоенным в городе новым словом, и мне нравилось его произносить эпизотия. Полевкт Егорыч, видимо, заметил это, улыбнулся и продолжал расспрашивать, когда вернется. Говорил, не меньше недели проездит. Четверг стал быть дома будет. Дельцы ему нашёл одно любопытное, над бы на месте ту запись проверить. Пойдём со мной, чем тут киснуть до да стену клупать, а пяттак наберём, по лесу побродим. А заметив, что я поглядел на окна верхнего этажа, старик сделал вывод: спит ещё чернобровка. Но ничего, без неё обойдёмся. Неразумную деву обломаю, отпущу. Полиевт Егорыч отправился в кухню и вскоре вынес оттуда корзинку с хлебом и кружкой. Из окна я услышал ласковое напутствие — сходи, разгуляйся после вчерашнего-то. Полиевт Егорыч сходил в свой зауглышек и вышел в полном лесном снаряжении, в парусиновом балахоне, рыжих сапогах и в войлочной шляпе. В одной руке большая корзина, закрытая сверху мешком, в другой чайник. Отправились через Никольский мост, а потом повернули вправо по последней опалихе. С этих мест мне еще не приходилось видеть город, и картина была новой, интересной. Отсюда особенно заметной казалась широкая полоса разрыва между городом и Верхесецком. — Вот она, богова землица! — кивнул старик в сторону этой, по-осеннему, пожелтевшей полосы. Здесь этин пади полтысячи в пустыне лежит, хозяин и ждёт. А пока только арестан там до да покойника помещении. Ну, лошадкам пробежка до больных малость пускают. Здесь действительно тогда было лишь четыре сооружения: обнесённый тесовым забором круг и подрома, белое здание госпиталя, которое содержалось уездным земством и верхосецким заводоуправлением, поэтому и помещался между городом и заводом. Дальше виднелись тюрьма и кладбищенская церковь с обширной каменной оградой. Красивым пятном осенних красок выделялась генеральская дача. Основинские прутки и Вознесенская гора с большими садами на спусках около Харитоновского и Турчинировского домов. На фоне других домов внушительным и заметным казалось здание городской больницы. Но больше всего меня опять занимал вокзал и железнодорожные здания, Лев, Егорчий, сам не прочь был тут постоять. Да, браток, важна эта штука. Теперь народ попривык маленько. А сперва-то со всего городу сбегались к приходу поезда и неожиданно спросил. Тебе сколько годов-то? Десять. Ровесник, значит, первой дороги. Первой по здешним местам. А там, гляди, еще проведут при твоей бытности. В газетах вон уже поговаривают. Ветку будут тянуть на Челябинск. Так, да на колесе это можно будет до самого Питера докатить. Долго стоять здесь всё-таки по лект Егорович был не склонен и решительно предложил: "Пошли дальше". Лес был привычного для меня вида, только не такой подбористый, как на наших сибирских горках. Невысокое место мендачей растёт, а дальше смолевая сосна пойдёт", ответил на моё замечание старик. На лесных полянках попадали из кольца поздних рыжиков по вырубкам, около пней было много опят, но Полепкт Егорович не особенно увлекался сбором и всё шагал дальше в одном направлении. Так выбрались мы к небольшому круглому лесному озерку, с одной стороны которого был заметен исток реички. Тут посидим, поедим, прострено поговорим, объявил Полепкт Егорович. Однако на вопрос, что за озеро, ответил: "Погоди, Об этом разговор потом будет. Принеси к чайничку воды, а я к стирок запалю. Пока шла подготовка к еде, Полевкт Егорыч не один раз отходил от костра и топтался на берегу озера. Идет мерным шагом, потом вдруг начнет притопывать, как будто пробует прочность почвы под ногой. Вскипятив в воду, принялись за еду. У старика в корзине оказалась небольшая фляжка с занятной пробкой, чепарушкой. Олевкт Егорч с заметным удовольствием опрокинул несколько чапарушек, похвалил лесную еду и, принявшись за чай, разговорился. "Думаешь, озеро это? А как?" "Озером считают Шуватиш называется. А на деле тут за пруда была, на этом самом месте, на котором сидим. Не веришь? Огляди по уклон-то, куда ложок пошёл?" в эту сторону и дальше такой же уклон, верно? А вот в злобочку, откуда выбежал. Видишь? Вот то-то. В документе не зря обозначено: платина вдоль 15 сажен, поперёк 6 сажен. Тут завод стоял, понимаешь, завод. Конечно, не на нынешнюю стать, а всё-таки четыре больших молота считалось, горный тоже Железо тогда известно по сыродутному добывали сразу же из руды, стоянка тоже была, избы, амбары и всё, что при таком деле полагается. Заметив явное недоверие с моей стороны, плевкт Егорчино старытно проговорил: "А ты не сомневайся, сысерцкий. Давнее дело, близко 200 лет с той поры прошло". Нашего города и в помине не было, и других заводов по нашим местам не значилось. Лесу за столько годов много нарастет, а вода, дай ей волю, что хочешь, замоет. То и кажется, что никто здесь не жевал, а по документу на другое выходит. Были тут люди, да еще какие люди. Первый заводчик назывался Ларион Игнатьев, он из небогатых, видать. Руду нашел, а обзаводиться стал на чужие деньги. Московского купца Болтова. Потом этот купец прижал Ориона, завод на себя перевёл, а этого перводобытчика с женой и с ребятами за долг в зажив взял, закрепостил, значит. Потом этого первозаводчика убил, неведомо кто. А его баба Зара за Мильского заводчика вышла и завод, хоть он числился с московским купцом, передала рамильским же Чебыкину да Чусоветину. Эти год два поработали. Но них башкиры набег сделали. Чуть не всех перебили, а лошадей и скот к себе угнали. Начисто разорили. А всё-таки нашёлся охотник, нижегородский какой-то, Масленница. Этого опять беглые укакошили. Тогда вот только этот Шувакинский завод в казённые книги и попал. По приказу сибирского губернатора Этот выморочный завод был продан тулякам-рудоплавильщикам Мегналёву да Ермалову за 51 рубль. Только видно, у этих худоплавильщиков поднять завод силы не хватило, так дело и заглохло. Когда возвращались домой, старик был занят всё той же мыслью: "Ох, и твёрдый у нас народушка, ох, и твёрдый. К чему прильнёт, никак его не оторвёшь и ничем не испугаешь". Возьми хоть этого Игнатьева, которого купец в зажив взял за долги. Думаешь, нельзя было ему уйти из такого глухого места? Да сделай милость в любую сторону. А он не бойся до конца сидел, тому своего добиться хотел. Прямо сказать, ведливый народ и терпеливый тож. Разве ж их к такому руки? Так он тебе на этом же месте такое сгрохает, что по всему миру отдачу даст. Ты это запомни, запомни, Сысерцкий, не зря тебе сказывал, а по документу.